Глава вторая. Первая трещина. Четыре часа пробило на часах, вделанных в центральный фронтон дворца Сен-Клу, когда Марианна поднялась по построенной в прошлом веке парадной лестнице. Она чувствовала себя не в своей тарелке, не столько из-за преследовавших ее любопытных взглядов придворных, сколько при мысли о том, что ее ожидает в этом незнакомом ей месте. Два с половиной месяца пролетела после драматической сцены в Тювери, и сейчас она впервые с тех пор увидит его. Этого было достаточно, чтобы вызвать дрожь в сердце. В кратком примечании, присвокупленном к императорскому приглашению, указывалось, что при дворе, носящем в настоящее время траур по шведскому принцу, пышные наряды нежелательны, и что ей надлежит появиться в прямом платье и прическе фантазии. Поэтому она выбрала платье из белого атласа, без шлейфа, с отделкой на широких рукавах, украшенное аграфом из золота с жемчугом, которое подчеркивал ее тонкую талию. Ток от того же материала с черными и белыми страусовыми перьями, спускавшимися вдоль шеи, прикрывал пышную темную шевелюру, а большой шарф из черного с золотом кашемира закрывал одно плечо и спускался по спине ниже поясницы. Серьги с жемчугом и золотые браслеты на белых перчатках завершали туалет, на который все женщины смотрели с восхищением и завистью. В этой части, впрочем, у Марианны не было причин для беспокойства. Она продумала каждую деталь, начиная с намеренной простоты платья, которое воздавала должное линиям ее ног, до отсутствия драгоценностей вокруг высокой гибкой шеи, чтобы не нарушать сочетание ее округлости с гармонией плеч. Вплоть до белоснежной оторочки платья и смелого декольте, позволяющего беспрепятственно любоваться золотистой кожей с теплым оттенком, которому Марианна хорошо это знала, Наполеон всегда был чувствителен. В плане физическом ее успех был полным, а красота безупречной. Оставался план духовный. Из-за неожиданной близости этой встречи она почти не спала прошедшей ночи и имела достаточно времени подумать о своем поведении. В конце концов, она пришла к выводу, что представиться в положении виновной было бы последней глупостью. Наполеон мог упрекнуть ее только за то, что она без его ведома постаралась обеспечить будущее их ребенка. И это будущее обеспечено с надлежащей роскошью. Она действовала с уверенностью в своей власти возлюбленной, решившей вернуть своего любимого, ибо ей надоели рассказни о милующихся, как голубки Наполеоне и Марии Луизе. И так продолжалось до того момента, когда прошлой ночью Толиран с улыбкой старого распутника нашептал ей, что император проводит большую часть своего времени, если не в постели жены, то в заперти с ней. Каждое утро он присутствует при ее туалете, выбирает платье, драгоценности. Ему все кажется, что она недостаточно великолепно украшена. Увы, Марс превратился в Амура. Марианна непоколебимо решила дать этой любовной войне другой оборот. Она слишком много вытерпела с тех пор, как брак был официально объявлен слишком большие опустошения произвела в ней почти животная ревность когда она представляла их ночи в то время как ее тянулись бесконечно она чувствовала себя красивой более красивой чем другая и способной заставить потерять голову любого мужчину сегодня она решила победить это не император Кому она идет? Это мужчина, которого она любит и любой ценой хочет удержать. И может быть из-за этого сердце ее билось так тяжело, когда она вошла в приемную второго этажа, где по традиции постоянно находились префект дворца и четыре придворные дамы-императрицы, когда их величество принимали. Марианна знала, что сегодня встретит здесь госпожу де Монморанси Муранси и графиню де Перегор, которые накануне сказали ей об этом. Протокол требует, добавила Доротея, чтобы одна из Фрейлин представила вас стацдами и префекту дворца, прежде чем вас проводят в зал для представления. Префект Маркиз де Боссе — очаровательный человек, но статсдама герцогиня де Монтеделло, по моему мнению, ужасная ведьма. К несчастью императрица видит только ее, любит только ее и доверяет только ей. Может быть, чтобы утешить ее за то злосчастное австрийское ядро, которое убило бедного Ланна. «Я буду представлять вас ей...» И при мне госпожа де Монтебелло станет поделикатней. Марианна охотно в это поверила, зная характер юной графини, которой, конечно, никогда не позволит госпоже Лан забыть, что она родилась принцессой Курлянской. Потому-то она с такой непринужденной улыбкой направилась к своей подруге. Но молодые женщины едва успели поздороваться, как вмешался новый персонаж. «А вот и привидение!» — раздался радостный голос дюрока. «И какое привидение! Моя дорогая, вот это подарок — снова увидеть вас! И какая красота! Какое изящество! Вы такая... Да нет, я не найду слов!» Скажите... Царственная, и вы будете недалеки от истины, сказала Доротея своим немного напоминавшим мужской голосом, в то время как Дюрок склонился к руке Марианны. И надо признать, добавила она слегка понизив тон что наша дорогая властительница не годится ей в подметке. Впрочем, я всегда придерживалась мнения, что платья Леруа не созданы для того, чтобы их носил кто угодно. — О, — запротестовал главный маршал, — кто угодно. — Одна из Габсбургов? — Госпожа графиня, ваш легкомысленный язык может сыграть с вами дурную шутку. «Скорее, мое несовершенное знание французского!» — отразило удар Доротея с внезапным взрывом смеха. «Я хотела сказать, что они подходят не ко всем фигурам. Надо быть худощавой и гибкой, с длинными ногами», — добавила она, бросив испытующий взгляд на свое отражение в ближайшем зеркале. «А ее величество слишком любит пирожные». Госпожа де Перегор тоже была превосходно сложена, и накануне Марианна поразилась происшедшей в ней перемене. Девочка с большими глазами, которую кое-кто считал некрасивой и слишком худой, расцвела, превратившись в настоящую красавицу. Даже Марианна не носила с большим изяществом многотрудные творения Леруа. Платье из чередующихся полос плотных белых кружев и черного бархата, которое графиня выбрала на сегодня, могло бы показаться безвкусным на менее породистом теле, чем ее. Она ласково просунула руку под локоть Марианны. Как чудесно, что вы снова стали сама собой. И в самом деле, как далеки теперь им мадемуазель малерус и сеньорина Марес, bill.